День 124. Великий выходной. Помнится мне, что мы с Дэном время от времени хотели устраивать себе выходной. День, когда не нужно никуда идти, а можно просто заниматься своими делами. Конечно, это было сложно организовать, но иногда все-таки получалось. Так вышло и в этот день. Проснулись мы позже обычного. Я пожарила гренок. Аиша угостила меня кофе. Мы попрощались она решила поехать к другому каучсерферу. Жить с Себастьяном и Андресом все равно, что установить палатку в кратере дымящегося вулкана. Мы с Дэном остались одни в пустой квартире, как попрыжка и хухуй, наши любимые Себастьяном слова. До шести вечера занимались делами и разбирали фотографии. Я немного прибралась и привела в порядок рюкзаки. Даже удалось поговорить с мамой. Вечером в наш тихий рай ворвался полный кипучей энергии, новыми идеями и проспавший весь день Себастьян со своей подругой Барби. И мы поехали на концерт. Не хватает слов, чтобы описать безумное веселье, которое там творилось. Скажу одно. После концерта мы вышли мокрые и раскрасневшиеся, как из бани. Дома застали Андреса со за своим любимым занятием. Он расписывал бутылки изображениями Битлз. Я забыла сказать, что в доме у ребят эти бутылки повсюду. Барби сказала, что неплохо было бы поесть. И я взялась за приготовление пасты с маринованными баклажанами, переданными мамой Себастиана. За ужином снова сорвала бурю аплодисментов и стала подумывать, не открыть ли мне ресторан.